Они созвали негров и пошли через поле к дому. В имении царил переполох. Синий цвет мундиров заслонил белый свет. Отовсюду доносилось брецание оружия, грубая ругань, стук сапог. Часть солдат побежала вверх по лестнице, другие бросились к хозяйственным постройкам. Кто-то шмыгнул на кухню. Слышался звон посуды, истошные крики домашней птицы и животных, сару охватило противное, липкое леденящее душу чувство, будто чья-то чужая рука шарила у нее по груди. Из дома с визгом выскочила Трейси, за которой гнался солдат. Его остановил молодой сержант: "Погоди, не время. Этим можно заняться ночью". Сара содрогнулась от ужаса. Они нас обесчестят. — Пусть только попробуют подойти, — прошептала Айрин. — Кто вы, леди? — довольно миролюбиво спросил молодой сержант, когда Айрин и Сара подошли к крыльцу. — Я, Сара О'Келли. Это мое имя. Ясно, мэм. — Эй, несите майора наверх в спальню, — крикнул сержант и обратился к женщинам. — Вам повезло, мисс, — «Мы не станем жечь ваш дом, а разместим в нем раненого, о котором вы обязаны позаботиться. Если вы этого не сделаете, вам будет хуже». «Хорошо. Я приставлю к нему негритянку». «Натянуто», — произнесла Сара. «Негритянку?» «Я рассчитывал, что вы сами займетесь его лечением». Сара возмущенно передернула плечом и ничего не ответила. — А где ваш врач? — спросила Айрин. — Выхаживает других раненых. — Вчера наш отряд напоролся на партизан, и нам пришлось жарковато. — Так вам и надо, — едва не сказала Сара, а сержант продолжил. — Майор Эванс — терпеливый и благородный человек. Он отправил врача к солдатам. Мимо пронесли молодого мужчину, бессильно лежавшего на шинели, Мужчину с изящными руками и лицом истинного аристократа, в которое Саре хотела сплюнуть. По иронии судьбы его уложили в ее спальне, сорвав с постели солнечно-желтое атласное покрывало и раскидав подушки. Между тем в имении происходило то, о чем Сара слышала сотни раз. Обивка мебели была вспорота. Люстры, зеркала и вазы разбиты — ковры истоптаны сапогами, хлопок подожжен, припасы разграблены. Сара могла пережить гибель привычных с детства вещей, однако, когда солдаты стали жечь библиотеку, она без промедления вошла в спальню, где уложили майора, и решительно произнесла «Кто бы вы ни были, прикажите своим воякам положить книги на место и не бросать их в костер». Уничтожать библиотеку — настоящее святотатство. К тому же книги дороги мне, как память об отце». Майор глубоко вздохнул и попытался изобразить улыбку. У него была белая, как речной песок, нетронутая загаром кожа, белокурые волосы и льдистые голубые глаза. Столь благородная внешность презренного Янки вызывала у Сары дикое раздражение. «Хорошо, мисс». Прошу, позовите сержанта. — Вы можете гарантировать безопасность женщинам, которые остались в доме? — Гарантировать не могу, но сделаю все, чтобы никого из вас не тронули. — Я пришлю к вам негритянку, — сказала Сара. Сержант настаивал на том, чтобы в роли сиделки выступила я, но я не стану делать этого даже под страхом смерти. Сара знала, что рискует, говоря ему дерзости, но не смогла сдержаться. Майор мягко промолвил, опуская тяжелые веки. — Не беспокойтесь, мисс, меня вполне устроит служанка. Солдаты во дворе пили виски и горланили песни. Женщинам было приказано приготовить для них хороший ужин — Однако стоило Янке войти в дом, как без закрылась в своей каморке и ни за что не желала выходить. Во избежание неприятных последствий Сара велела Лили и Касе заменить кухарку. Разумеется, Кася не думала прикасаться к кастрюлям. Госпожа могла делать что угодно: yekшаться с полевыми работниками, собственноручно сеять хлопок. Ее горничная не собиралась отступать от своих принципов. Она уселась за стол и принялась наблюдать за Лилой, которая суетилась в поисках нужных продуктов и подходящей по размерам посуды. Главное приготовить им полный котел, а чего неважно, съедят, сказала Кассия, и заметила. С начала войны белые опускаются все ниже и ниже. Сдается, вскоре я не смогу разглядеть кое-кого из них под своими ногами. Как ни была взволнована Лила. Она замерла и уставилась на кассе. У тебя хватает совести говорить такие вещи? Скажи, лучше хватает смелости. Ты помнишь Алана? Прежде я считала его дураком. Если бы он был внимательным в словах и осторожным в движениях, Любой более-менее здравомыслящий хозяин приблизил бы его к себе. И он бы жил припеваючи, не хуже свободного. А теперь, думаю, наверное, он был прав. Умел видеть дальше, чем мы. — Я тебя не понимаю, — прошептала Лила. Касси раздвинула губы в улыбке. — Где тебе? Хотя ты тоже оказалась куда более прыткой, чем я думала. Я и не знала что ты путалась с доктором Киттингом под носом у миссары. Я вовсе не начала было лила, но тут в кухню вошел молодой сержант и добродушно произнес, «Эй, девушки, налейте-ка кофе храброму воину армии Союза!» Он присел к столу и восхищенно уставился на лилу, на каскады черных, как смоль, волос, на точеную шею, и губы, напоминавшие яркий южный цветок. Заметив его взгляд, Касси по неволе ощутила ревность и произнесла не без яда: "Зря вы так смотрите на нее, сэр. У нее есть белый жених." Сержант пожал плечами. В конце концов, и белых, и черных создал один и тот же Бог. Мне тоже всегда нравились. «Чистенькие домашние негритяночки!» Он игриво подмигнул кассе, отобрезгливо потянула носом и храбро заявила, «Настоящие белые господа, прежде чем сесть за стол, хотя бы помоют руки!» Похоже, сержант смутился. «Простите меня, мисс!» — неловко произнес он. «За время похода мы совсем одичали и опустились. Обещаю привести себя в порядок. Хотя, признаться... Я никогда не был господином, всего-навсего белый бедняк, решивший немного поправить свое положение на военной службе. Сержант Робин Трамбл к вашим услугам, мисс. — Да уж, в этом вы преуспели, — заявила Касси, распаленная неожиданной покорностью сержанта и собственной дерзостью. — Посмея она так разговаривать со своими хозяевами, немедленно заработала бы пощечину. Я не виновен в том, что нам было велено изымать у местных жителей съестные припасы и разрушать все, что способно послужить конфедерации. И все-таки не могу сказать, что мы дошли до предела. Майор велел нам не трогать здешних женщин. Мы не трогаем. Что касается всех этих камушков и золотых вещиц... Он вывернул карманы, и на стол мелодично звякнув упала пара бриллиантовых сережек, золотой наперсток, длинная серебряная цепочка, усыпанное мелким жемчугом кольцо, витой браслет в виде змейки с изумрудными глазами. Такого добра здесь полно в любом доме. И я не стал бы все это брать, если бы мне небольшое поле, гор семян, пару мулов до да добрую заботливую жену. Не желаю я больше быть ни чернорабочим ни батраком одна надежда, что после войны эти огромные земли поделят между такими как мы. Касси взяла кольцо с жемчугом, осторожно надела на палец и вытянула руку чтобы полюбоваться как оно смотрится черный кофе и капля сливок. Ночное небо и яркая звезда. — У вас больше нет хозяев, — продолжил Робин Трамбл. И отныне все общее. Захотите надеть платье белой леди и наденете. Пожелаете жить в господском доме и будете. Разве не об этом мечтали рабы и бедные люди? Ладно, если вы мне не дали кофе, то хотя бы спасибо за разговор. — Кстати, у вас необычный и прелестный выговор, мисс. — Зато ваш режет уши, как пила, — заметила Касси и расплылась в улыбке. Когда он ушел, она сказала Лили: Знаешь, почему я уверена в том, что доктор Киттинг никогда не вернется и не женится на тебе? — Помнишь, мисс Айрин велела тебе сесть за стол рядом с ней. Ты шарахнулась, как от огня, сжала руки, замотала головой. А я бы села и просидела на этом месте до конца своих дней.